«На едине с собой» из дневников Александра Сергеевича Пушкина. С неописанным волнением, стой под окошком, смотрел на снежную дорогу. Ее не видно было. Наконец, я потерял надежду. Вдруг, нечаянно встречаюсь с ней на лестнице. Сладкая минута. Он пел любовь, но был печален глаз. Увы, он знал любви одну лишь муку. Как она мила была. Как черное платье пристало к милой Бакуниной. Но я не видел её 18 часов. Ах. Какое положение, какая мука. Но я был счастлив 5 минут. Что сказать вам о нашем единении? Никто лиц не казался мне так несносным, как в нынешнее время. Уверяю вас, что уединения в самом деле вещи очень глупые. Назло всем философам и поэтам, которые притворяются, будто живали в деревнях и влюблены в безмолвие и тишину. Правда, время нашего выпуска приближается. Остался год еще. Но целый год еще. Плюсов, минусов, прав, налогов, высокого, прекрасного. Целый год еще. Дремачи перед кафедрой. Это ужасно. Право с радостью согласился бы я 12 раз перечитать все 12 песен прислуты рысяды, с тем только, чтобы граф Разумовский сократил время моего заточения. Безбожно молодого человека держат в оперти. Решет из лицея, я тотчас почти уехал в Сковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бани, клубники и прочее. Но все это нравилось мне недолго. Я любил и до нынешнего люблю шум и тал. для поэта. Я же жду краю чужих, а воз полудиный воздух оживит мою душу. Поэму свою Руслану Людмилу окончил, и только последний, то есть окончательный стих её принёс мне удовольствие. Она так мне надоела, что не могу решиться переписывать её клочками для тебя. Письмо моё скужно, потому что с тех пор, как я сделался историческим лицом для сплетниц Санкт-Петербурга, Я глупею и старею не неделями, а часами. Два месяца жил я на Кавказе. Из Азии переехали мы в Европу. Из Тамани в Керчь на корабле. Я тотчас отправился на так называемую Тридадову гробницу, развали на какой-то башне. Там сорвал цветок для памяти. И на другой день потерял, без всякого сожаления. Развалины пантикопии не сильнее подействовали на мое воображение. Из Феодосии до самого Юрзуфа ехал я морем. Всю ночь не спал. Луны не было, звезды блистали. Предо мной в тумане тянулись полуденные горы. Вот Четердак, сказал мне капитан. Я не различил его. Да и не любопытствовал. Перед светом я заснул. Ночью на корабле написал элегию. Погасло, дневно и светило. В Юрзуфе прожил я три недели. Мой друг... Счастливейшие минуты жизни мои я провел среди семейства почтенного Раневского. Я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душой, с нисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Старший сын его будет более нежели известен. Все его дочери – прелесть. Старшая – женщина необыкновенная. Судей был ли я счастлив? Свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства. жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался. Счастливое полуденное небо, прилесный край, природа, удовлетворяющая воображение гор и сады, моря, друг мой, любимая моя надежда, опять увидеть полуденный берег и смествой лес. В Юрзофе жил я осиднем, купался в море и объедался виноградом. Я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею совсем равнодушным и беспечностью неаполитанского отцародней. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря и заслушался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис и... Каждое утро я навещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество. В Бахчисарай приехал я больной. Я обошел дворец с большой досадой до небрежения, в котором он истлевает. Н.Н. Николай Раевский почти насильно поел меня по веткой лестнице в развале на Гарема. Но не тем. В то время сердце полно было. Лихорадка меня мочила. Теперь нахожусь в Киевской губернии, в деревне Давыдовых, милых и умных отшельников, братьев генерала Раевского. Время моё протекает между аристократическими обедами и демократическими спорами. Общество наше теперь рассеянное, было недавно разнообразной, весёлой смесью умов оригинальных людей, известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя. Жизнь мало. Много шампанского, много острых слов, много книг, немного сихов. Вы поверите легко, что преданным мгновением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 Но что теперь ничего не пишу. Я перевариваю воспоминания и надеюсь набрать в скуреноуи. Хочу весьма читать его. Друг мой, упреки твои жестоки и несправедливы. Никогда я тебя не забуду. Твоя дружба мне заменила счастье. Одного тебя муж любить холодной души моей. Я живу в стране, в которой долго мродил назон. И мог не должен был так скучать в ней, как говорит предание. Все хорошенькие женщины имеют здесь мужей, кроме мужей Чича-Сбеев, а кроме их еще кого-нибудь, чтобы не скучать. Милый мой, ты возвратил меня из Аравии. Я опять в своих развалинах, в моей тёмной комнате перед решётчато маканом. Или у тебя, моя милая, светлы чистой избушки, смазной из молдавского говна. Опять рейнвей, опять шампанское и пучен. И верфоламей. И всё. Мм, боли мне не, был же бран во всех хорошеньких женщинах, которых я знал. Все зерны кичились передо мной. Все заключили в одной самой cage кичили. Ты, да, конечно, винил бы мы или камысли струки, если бы знал, как часто бывай подвержен так называемой хандии. Вот винют я жуль на целый свет. Здоровье мое давно требовало морских ванн. Я на силу ломал Инзова, чтобы он отпустил меня в Одессу. Я оставил мою Молдавию и явился в Европу. Ресторация и итальянская опера напомнили мне старину, и, Бог, обновили мою душу. Между тем приезжает Воронцов, принимает меня врачом. Чрезвычайно ласково Объявляет мне, что я перехожу Под его начальство Что остаюсь в Одессе Кажется ей хорошо Да новая печаль мне сжала грудь Мне стало жаль Моих покинутых цепей Приехал в Кишинев На несколько дней провел их Неизъяснимо и логически И выехав оттуда навсегда А Кишиневе Я вздохнул. Теперь я опять в Одессе. И всё ещё не могу привыкнуть к европейскому грузу жизни. В общем, я нигде не бываю, кроме в театре. У нас холодный и грязный. А бедным славно. Я пью. Вот Садомский. И жалею, что не имею с собой ни одной дочки. Недавно выдался нам молодой денёк. Я был президентом попойки, все переперелись. И потом поехали по борделям. Вам скучно, нам скучно. Сказать ли вам сказку про белого бычка? Скучно, моя радость. Вот припев в моей жизни. Я посылаю вам, генерал, 360 рублей, которые он должен уже так давно. Чувствую себя сконфужным и униженным, что не мог до сих пор заплатить этого долга. Причину, что я подыхал от нищеты. Ты знаешь, что я дважды просил Иван Ивановича о своем отпуске через его министров? И два раза воспоследовался милостивший отказ. Осталось одно – прямо писать на его имя такому-то в Зимнем дворце, что против Петропавловской крепости. И то взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь. Святая Русь мне становится не потерпежь. Уби бене иби патриа. А мне бене там, где растет трын трава, братцы. Были бы деньги, а где мне их взять? А что до славы? В России ей мудрено удовольствоваться. Будучи совершенно чужд ходу деловых бумаг, не знаю вправе ли отозваться до предписания его с ядством. Приемлю смелость объясниться откровенно насчет моего положения. Семь лет я службой не занимался, не писал, ни одной бумаги, не был в сношении ни с одним начальником. Эти семь лет, как вам известно, вовсе для меня потеряны. Жалобы с моей стороны были бы неуместны. Стихотворство, мое ремесло, доставляющее мне пропитание и домашнюю независимость. Думаю, что граф Воронцов не захочет лишить меня ни того, ни другого. Мне скажут, что я получаю 700 рублей без энслужить. Я принимаю эти 700 рублей не так, как жалование чиновника, но как паёк сылочного невольника. Я готов от них отказаться, если не могу быть у власти на моём времени и занятиях. Если бы я хотел служить, то никогда бы не выбрал себе другого начальника, кроме вас ятьства. Но чувствую свою совершенную неспособность Я уже отказался от всех выгод службы. Знаю, что довольно этого письма, чтобы меня, как говорится, уничтожить. Если граф прикажет подать в отставку, я готов. Но чувствую, что переменив мою зависимость, я много потеряю, а ничего выиграть не надеюсь. Ещё одно слово. Вы, может быть, не знаете, что у меня они вризм. Вот уж восемь лет, как я ношу с собой смерть. Могу представить свидетельство, которого угодно доктора. Уже ли нельзя оставить меня в покое на остаток жизни, которая верно не продлится? Рапорт, будто бы подданный Пушкиным Воронцову по возвращению из командировки для истребления саранчи. Саранча летела-летела и села, сидела-сидела, всё съела и вновь улетела. Весьма сожалею, что увольнение моё причиняет вам столько забот, и искренно тронут вашим участием. Я жажду одного независимости. Мужеством и настойчивостью я в конце концов добьюсь её. Я уже победил своё твращение писать и продавать свои стихи ради хлеба насущного. Самый большой шаг уже сделан. Пишу я ещё только под капризным влиянием вдохновения, но на стихи раз написаны, я уже смотрю как на товар, по столь кто за штуку Не понимаю ужас моих друзей, мне вообще не совсем ясно, что такое мои друзья. Я устал зависеть от хорошего или дурного пищеварения, того или другого начальника. Мне надоело, что со мной в моём отечестве обращаются с меньшим уважением, чем с первым английским шалопаем, который слоняется среди нас со своей пошлостью и своим пармонтанием. Не сомневаюсь, что граф Воронцов, как человек умный, Сумеет выставить меня виноватым во мнении публики, но я представляю ему в своё удовольствие наслаждаться этим лесным триумфом, потому что я так же мало забочусь о мнении публики, как и о восторгах журналов. Теперь я ничего не пишу хлопты другого рода, неприятности всякого рода. Скушно и пыльно. Сюда приехала княжна Вера Вяземская. Добрая и милая баба. Но мужу был бы я больше рад. Радуюсь, что мог услужить тебе своей денежкой. Сделай милость, не торопись. Прощай, милый. Пишу тебе в полпьяна и в постели. Вы уже узнали, думаю, о просьбе моей в отставку. С нетерпением ожидаю решения в своё участи. Не странно ли, что я поладил с Инзовым, а не мог ужиться с Францовым. Дело в том, что он начал вдруг обходиться со мной с непристойным неуважением, я мог дождаться больших неприятностей и своей просьбой предупредил его желание. Француф вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я Признаюсь, думаю о себе что-то другое. Старичок Инзов сажал меня под арест всякий раз, как мне случалось побить молдавского боярина. Правда, но зато добрый мистик в то же время приходил меня навещать и беседовать со мной о гешпанской революции. Не знаю, Воронцов посадил ли бы меня под арест, но уж верно не пришел бы ко мне толковать о конституции Кортесов. Удаляюсь от зла и сотворю благо. брось службу, займусь рифмой. Здравствуй, вольф, приятель мой. Приезжай сюда зимой, ты языкового поэта затащи ко мне с собой. Погулять верхом порой, пострелять из пистолета. Лайон, мой курчавый брат, Не Михайловский приказчик Привезет нам правоклад. Что? Бутылок, полный ящик, Запируем. Уж молчи, чудо, Жизнь анахарета. В Троегорском до ночи, А в Михайловском до света. Дни любви посвященные Ночью царствуют стаканы, Мы же то смертельно Пьяны, то Мертвецкий влюблений. В самом деле, милый, жду тебя с отверстыми объятиями и с откупоритыми бутылками. Уговори Языкова. Бешенство скути пожирает мое глупое существование. Что я предвидел, то и случилось. Что я предвидел, то и случилось. Моё пребывание среди моей семьи только удвоило горечи и достачней реальной. Меня упрекали за мою ссылку, утверждали, что я проповедую атеизм сестре и брату. Отец имел слабость взять на себя обязанности, которые ставят его в самое лужное положение под тошение ко мне. Ах, хо, вследствие этого я провожу верхом и в поле всё время, когда я не в постели. Всё, что напоминает мне о А море вызывает у меня грусть, шум фонтана буквально доставляет мне страдания. Я думаю, что ясное небо заставило бы меня заплакать от беженства, но слава богу, небо у нас сивое, а луна точно репа. Что до моих соседей, то мне пришлось только стараться толкнуть их от себя с самого начала. Они мне не докучают. Я пользуюсь у них репутацией Онегина. И вот... Я пророк в своём отечестве. Я видаю честь только добрую старую соседку Осипову. Слушу её патриархальные разговоры. Её дочь и довольно непривлекательна и во всех отношениях играет мне родини, которого я выписал. Лучшего положения для окончания моего поэтического романа нельзя и желать. Но ску Холодная муза. И поэма не подвигается. О моем житье-бытие ничего тебе не скажу. Скучно вот и все. Сегодня я кончил поэму цыгани. Не знаю, что об ней сказать. Она пока место мне опротивила. На днях я мерил с поясом си в Праксии, в Ульф. Итальяи наши нашлись одинаковы. Следсные из двух одно. Или я имею Талию пятнадцатилетней девушки, или она Талию двадцатипятилетнего мужчины. И в Праксии дуйцы и очень мило.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 Очень смешно Сестра расскажет тебе мои новые фарсы Я ревну и броню тебя Скука смертная везде Образ жизни моей Все тот же Стихов не пишу Продолжаю свои записки Дочитаю Клариссу Ричардсона Мочи нет Мочи нет Какая скучная дура Вот уже 4 месяца Как я нахожусь В глухой деревне Скучно да нечего делать Уединение мое совершенно Праздность Торжественно Соседей около меня мало Я знаком только с одним семейством И то вижу его довольно редко Целый день верхом Вечером слушаю сказки моей няни оригинала. Я не Татьяна. Она единственная моя подруга, и с ней только мне не скучно. Этот потоп мне с ума не идёт. Петербургское наводнение. Если тебе вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай из онегинских денег. Но прошу без всякого шума. Ни словесного, ни письменного. Мне ни, ничуть не забавно стоять в инвалиде наряду с идиллическим коллежским асессором Панаевым. Твои троегорские приятельницы несносные дуры. Кроме матери, я у них редко сижу дом да жду зимы. Христом и Богом прошу, скорее вытащить анегины из-под цензуры. Деньги нужны. Долго не торгуйся за стихи, режь, рви, кромсай их, хоть все 50двест строфы, но денег ради Бога денег. А мне в Стригорске завязалось дело призабавное, некогда тебе рассказывать, а мы еле смешно. Мне дьявольски не нравятся петербургские толки в моем побеге. Зачем мне бежать? Здесь так хорошо. Когда будешь у меня, то стадем трактовать о банкире, о переписке, о месте пребывания Чаадаева. Вот пункты, о которых можешь уже осведомиться. Я один-одинешенек. Живу недорослем, валяюсь на лежанке и слушаю старые сказки на песни. И стихи не лезут. Я, кажется, писал тебе, что мои цыгане никуда не гонятся. Не верь, я соврал. Ты будешь им очень доволен. Пишу тебе в гостях с разбитой рукой. Упал. На льду не с лошади, а с лошадью. Большая разница для моего наездического самолюбия. Мне довольно скучно. Стихов новых нет. Пишу записки. Ну и презренная проза мне надоела. Анна Николаевна, Вульф, тебе кланяется и очень жалеет, что тебя здесь нет, потому что я влюбился. Эмир Килиджи, знаешь её кузину, Анне Ванну. Вульф. Эсфемина. -э Простите, дети, я пью. Нынче день смерти Байрона, я заказал с вечера обедню за упокой его души. Мой поп удивился моей набожности и вручил мне просвиру, вынутую за упокой раба Божия и боярина Георгия. Отсылаю ее к тебе. Прощай, милый... У меня хандра, и нет ни единой мысли в голове моей. Вино, вино, ром, 12 бутылок горчицы, флёр-де-ранж, чемодан дорожный, сыр уимбурского, книгу о верховой езде хочу, Шерепцов выезжати, вольное подражание Альфьери и Байрону. Как я рад барону у приезду барона Делига. Он очень мил. Наши барышни все в нём влюбились. Он равнодушен, как коло, да любит лежать на постели, восхищаясь чигеринским старостой Урилей. Тебе скучно в Петербурге, а мне скучно в деревне. Скука есть одна из принадлежности мысличего существа. Как быть? Я тебе человеческий ответ. Мой аневризм носил я десять лет, и с Божьей помощью могу проносить еще года три. Следственно, дело не к спеху. Но Михайловское душно для меня. Если бы царь меня до излечения отпустил за границу, то это было бы благодеяние, за которое я бы вечно был ему верен. и друзьям моим благодарен. Вяземский пишет мне, что друзья мои в отношении властей изверились во мне напрасно. Я обещал Карамзину два года ничего не писать против правительства и не писал. Кинжал не против правительства писан, и хоть стихи и не совсем чисты в отношении слога, но намерение в них безгрешно. Теперь же всё это мне надоело и если меня оставят в покое то верно я буду думать об одних пятистопных без рифм смело полагаясь на решение твое посылаю тебе черновое к самому белому царю кажется подлость с моей стороны не в поступке не в выражении нет Я бы почёл долгом переносить немилость ко мне в почтительном молчании, если бы необходимость не заставила меня нарушить его. Здоровье моё сильно пострадало в первой моей молодости. В то настоящее время я не имел возможности лечиться. Аневризм, которая у меня уже 10 лет тоже требовал бы быстрой операции. Легко убедиться в правдивости того, что я сообщаю. Я умоляю ваше величество, Разрешить мне уехать куда-нибудь в Европу, где я не был бы лишён всякой помощи. Всё Тригорское поёт, немила ей прелесть ночи, песню Козлова, ночь весенняя дышала. И это сжимает мне сердце. Вчера мы с Алексеем Николаевичем Вульфом говорили четыре часа подряд. Никогда у нас с ним не было такого долгого разговора. Угадайте, что нас вдруг соединило? Скука? Скотство чувства? Не знаю. Я все ночи хожу по саду. Я говорю, она была здесь, камень, о который она споткнулась, лежит у меня на столе рядом с ним, завядший гелиотроп. Я пишу много стихов, всё это всего год, но очень похоже на любовь, но клянусь вам, что её нет. Если бы я был влюблён, мною в воскресенье овладели бы судороги бешенства и ревности а я был только задет однако мысль что я для неё ничто что разбудив заняв её воображение я только тешил её любопытство что воспоминание обо мне ни на минуту не сделает её не более рассеянной среди её триумфов, не более пасмурной в дни её печали, что её прекрасные глаза будут останавливаться на каком-нибудь терешском факе с тем же разрывающим душу сладостным выражением. Нет, эта мысль для меня не пынь, а стена. У нас очень дождик шумит, ветер шумит, лес шумит. Шумно, а скучно. Здесь мне кюхель бекерно. Согласен, что жизнь моя сбивалась иногда на эпиграмму. Но вообще она была элегией. Вроде коншина. Трагедия моя Борис Годунов кончена. Я перечел ее вслух один. Бигу вздымал душе и кричал: Ай да Пушкин! Ай да сукица! Когда я вру женщинами, я их уверею, что я с Якубовичем разбойчиком на Кавказе простреливал Грибоедова и хоронил Шереметьева. Если я друзей моих не слишком отучил от ходатайства, вероятно, они вспомнят обо мне. Если брать, то брать. Ради Бога, не просить у царя позволения мне жить в Апочке или в Риге, и в Риге, черт ли в них, а просить или о въезде в столицу, или о чужих краях. В столицу хочется мне для вас, друзья мои, хочется с вами еще перед смертью побрать. Но... Конечно, было разумнее было бы отправиться за море. Что мне в России делать? В конце 1925 года находился я в деревне, перечитывая Лукрецию, довольно слабую поэму Шекспира. Подумал, что если бы Лукреции пришла в голову мысль дать пощёчину Тарквинию. Быть может, это охладило бы его предприимчивость, и он со стыдом принуждён был бы отступить, Лукреция бы не зарезалась, публикала, не взбесился бы, и мир, и история мира были бы не идти. Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась. Я не мог воспротивиться двойному искушению, и в два утра 12-13 декабря написал эту повесть. Графа Нулина. В 1821 году начал я мою биографию. И несколько лет рядом занимался я ее. В конце 1825 года, при открытии несчастного заговора, я принужден был... жить в этой стране, которую мы могли замешать и на многих. А может быть, и умножить число жертв. Не могу не сожалеть об их потере. Они были бы любопытны. Я в них говорила о людях, которые после сделались историческими лицами со всей откровенностью дружбы или короткого знакомства не может ли Жуковский узнать Могу ли я надеяться на высочайшее снисхождение? Я шесть лет нахожусь в опале, а что ни говори, мне всего двадцать шесть. Покойный император в 1824 году сослал меня в деревню за две строчки нерелигиозные. Других художеств за собой не знаю. Уже ли молодой наш царь не позволит удалиться куда-нибудь потеплее? Если уж никак нельзя мне показаться в Петербурге. А? Прости, душа, скучно, мочи нет.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 В четвертой песне Онегина я изобразил свою жизнь. Когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милой улыбкой, где же мой поэт? В нем дарование приметно. Услышишь, милая, в ответ. Он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится. Ай да умница, прощай. Я теперь в Обскове, и молодой доктор спьяно сказал мне, что без операции я не дотяну до 30 лет. Незабавно умереть. В Апоческом вы ездите. Я писал царю тотчас по окончании следствия. Жду ответа, но плохо надеюсь. Бунт и революция мне никогда не нравились. Это правда. Но я был в связи почти со всеми. И в переписке со многими из заговорщиков. Все возмутительные рукописи ходили под моим именем. Как все похабные ходят под именем Баркова. Если бы я был потребен комиссией, то я бы, конечно, оправдался. Но меня оставили в покое. И, кажется, это не к добру. Милый мой, Москва оставила во мне неприятное впечатление. Но всё-таки лучше с вами видеться, чем переписываться. Еду к вам и не доеду. Какой? Меня доезжают. И сню после в деревне описал презренную прозу, а вдохновение не лезет. В Обскове, вместо того, чтобы писать седьмую главу Онегина, я проигрывал что с четвёртую. Незабавно. Выехал я тому 5-6 дней из моей проклятой деревни на перекладной в виду отвратительных дорог. Псковские емщики не нашли ничего лучшего, как опрокинуть меня. У меня помять бог. Болит грудь, и я не могу двигать рукой. Вспешённый я играю и проигрываю. Как только мне немного станет лучше, буду продолжать мой путь почтой. Так как я вместо того, чтобы быть у ног Софии Пушкиной, нахожусь на постоялом дворе в Обскове, то по Болгарии. То есть, станем рассуждать. Мне 27 лет, дорогой друг. Пора жить. То есть возло счастье ты мне говоришь что оно не может быть вечным прекрасная новость не моё личное счастье меня тревожит могу ль я не быть самым счастливым человеком с нею я трепещу лишь думая о судьбе быть может её ожидающей я трепещу перед невозможностью сделать её столь счастливую как как это мне желать Моя жизнь такая доселе кочующая, такая бурная, мой нрав неровный, ревнивый, обидчивый, раздражительный и вместе с тем слабый. Вот что внушает мне тягостное раздумье. Следует ли мне связать судьбу столь нежного, столь прекрасного существа с судьбой на такой степи, печальную, с характером, на такой степи несчастным? Боже мой, до чего она хороша. И как смешно было моё поведение по отношению к ней, дорогой друг. Постарайся изгладить дурное впечатление, которое оно могло на неё произвести. Скажи ей, что я разумнее, чем кажусь с виду. Мерзкий этот парень. 2 года влюблён, а Сват этот собирается на фамильной неделе, а я вижу её раз в ложе, другой раз на балу, а в третий с сватысь. Объясни же ей, что, убедив её, нельзя колебаться. Что не претендую увлечь её в собою. Я прекрасно сделал, прямо придя к развязке, что полюбив её, нет возможности полюбить её сильнее. Ангел мой, уговори её, упроси её, настращай её панином скверным и жени меня. Вы слушали моноспектакль Наедине с собой по письмам и дневникам Александра Сергеевича Пушкина. Читал заслуженный артист России Вячеслав Захаров. Звукорежиссёр Михаил Куделин. Режиссёр Галина Дмитриенко.